Они просто не будут знать, что деньги находятся вместо российского самолета в испанском. Он еще раз подивился продуманности всего грандиозного плана террористов. Обменять самолеты до этого еще никто в мире не додумался. И обменять их именно здесь, в Либерии, охваченной гражданской войной, под прикрытием гор, за которыми самолеты не могут быть зафиксированы сразу российскими спутниками. Им понадобится время, а за это время самолет испанской авиакомпании улетит с грузом денег в другом направлении. На него никто не обратит внимания. Из испанского самолета уже выгоняли пассажиров. Из российского спустились все трое летчиков. И после этого Константин с Эдиком начали бросать сверху ящики. А Буладзе подошел к Комарову. «Они хотят улететь на испанском самолете», — тихо пояснил он. «Нельзя им разрешить улететь просто так». «Сколько человек у них в том самолете?» «Пять или шесть», — ответила Абуладзе. «И у нас столько же», — подвел итоги Комаров. «Вы стрелять умеете?» «Умею». Но особенно не рассчитывайте. Я стрелял давно, лет тридцать назад. Обо мне не думайте. Главное — спасти деньги. Ясно. Придумаем что-нибудь другое. Комаров шагнул к своим товарищам, быстро объясняя им ситуацию. Абуладзе наблюдал за разгрузкой денег и драгоценностей с видимым чувством сожаления. Но ничем не выдавал своего отношения. Переда громко подгонял своих земляков. «Быстрее! Быстрее!» — кричал он на пассажиров, с трудом волочивших тяжелые ящики. Увидев российских летчиков, Переда разозлился. «А вы что стоите? Приглашения особого ждете? Помогайте другим!» Комаров посмотрел на Симакова, и они вместе шагнули к пассажирам, а Буладзе подошел к Майскому. «Вы уже приземлились?» — угрюмо сказал он. «Где третья капсула?» «Что?» — удивился Майский. «У нас ее нет. Она в Москве». «Где капсула?» — снова спросил Абуладзе. «Иди ты к черту, полковник!» — махнул на него рукой Майский. «Говорят тебе, она не у меня. Мне нужна третья капсула!» — упрямо сказал Абуладзе, «Только на этих основаниях вам разрешили вылететь из Москвы». «Она у нашего друга», — разозлился Майский. «Когда он переедет на запад, вы получите третью капсулу». «У какого друга?» «У нашего», — разозлился Майский. «Уходи отсюда, полковник, не зли меня». Ящики продолжали грузить. В испанском самолете остались Хулио и его девушка, принимавшие грузы. Вот, наконец, понесли один из последних ящиков с деньгами. Вдруг раздался дикий крик, и Хулио упал из самолета, словно его кто-то выбросил. А потом раздался крик девушки. Все замерли, не веря своим глазам. Комаров и Симаков, забравшиеся в самолет... Во время переноски грузов выбросили Хулио вниз, закрыв люк. Очевидно, досталось и его девушке. — Что там происходит? — испуганно закричал переда Самолет вдруг развернулся и как-то мягко покатился вперед. — Стой! — закричал Майский, не веря своим глазам. — Стой, сукин сын! Самолет продолжал катиться, набирая скорость. Испанские пассажиры, стоявшие вокруг, в ужасе разбегались. Майские Переды пока не стреляли, еще не осознавая, что именно происходит. Самолет вдруг заревел, и Майский понял, что сейчас он навсегда потеряет все свои деньги. «Стой!» — закричал он, поднимая автомат. Самолет вильнул хвостом и, уже не обращая внимания на длинную автоматную очередь Майского, быстро рванулся вверх. Через минуту он был в воздухе, покачивая крыльями.